Часть первая, глава девятая. Впервые за все время, что она жила в Москве, Лиза выходила из дому так рано. Еще не было шести. В руках она держала одну из больших орловских коробок. Субботним утром никто не спешил на работу, во дворе стояла сонная тишина. Солнце еще только поблескивало первыми ясными лучами в окнах. Воздух медленно наливался теплом. Лиза вздохнула глубоко и радостно. Пожалуй, такое счастливое чувство необыкновенного дня бывало у нее только в детстве, когда каждый день рождения казался особенным праздником. Конечно, ей далеко было до тоски по еще одному ушедшему году, но и детский восторг остался в прошлом. После долгих раздумий над драгоценными коробками Лиза выбрала для этого утра крепдышиновое платье до колен – Нежно-сиреневый фон, причудливый разреженный рисунок по подолу, широкое и неглубокое декольте, слегка открывающее плечи. Все это выглядело на ней так необычно, как будто она не новое платье надела, а что-то переменила в себе. Ей, как всегда, не пришлось ждать. У подъезда стоял внушительного вида темно-зеленый джип. Его она еще не видела. Виктор вышел из машины, как только Лиза показалась в дверях подъезда. «Ну, дорогая Елизавета, в день своего двадцатилетия вы неотразимы», — весело протянул он. Виктор выглядел в этот ранний час так же свежо и элегантно, как и вечером, когда собирался в ресторан. Разве что костюм на нем был другой, из плотной, кремового цвета ткани, похожей на лен. «Это ваша заслуга, Виктор», — сказала Лиза. «Это, в первую очередь, заслуга природы, которая создала вас такой», — возразил тот. «Но дело не в этом. Я вас поздравляю и желаю счастья». С этими словами он извлек из машины огромный букет роз — белых, лимонно-желтых и нежно-розовых — и протянул Лизе. В их саду, в Новополоцке, росли прекрасные цветы, но таких она не видела никогда. В чашечке каждой розы, точно бриллиант, дрожала серебристая капля росы. И пахли они так, что у Лизы закружилась голова. Она благодарно взглянула на Виктора. Видно было, что букет выбран тщательно, а не куплен по дороге у метро. «А почему вы не спросите меня, Лизонька, куда мы едем?» — спросил Виктор, когда мощный джип уже несся по Рублевскому шоссе, оставляя позади Москву. «Я думаю, вы сами мне скажете, когда придет время?» «Ох, как торжественно! Точно в сказке!» «Романтичное вы существо, Лизонька! Ну вам и положено, в такой-то день рождения!» Вечно Виктор ее поддразнивал, и никогда она не успевала обидеться. Он сразу же заводил разговор о чем-нибудь интересном, что тут же увлекало Лизу. На этот раз он спросил, «Вы лошадей любите?» «Лошадей?» – удивилась Лиза. «Не знаю. А что?» «Да просто есть люди, которые их боятся. Вот я и спросил», – произнес он загадочно. «Нет, я их, наверное, не боюсь», – сказала Лиза. «Но я ведь мало видела лошадей». Ехали они недолго. Или просто джип несся по полупустому шоссе так стремительно, что Лиза не заметила пути. Вскоре шофер свернул шоссе на узкую, впрочем, асфальтированную дорогу и, проехав по ней немного, остановился перед забором со шлагбаумом, рядом с которым сидел в небольшой караулке военный. Шлагбаум сразу поднялся, и машина въехала в густой лиственный лес. Это было так странно, что лес начинается прямо за шлагбаумом, точно по команде. Вскоре они остановились у высоких чугунных ворот, наверное, старинных или выкованных под старину. За узорчатой решеткой видна была дорожка, посыпанная светлым песком и обсаженная низкими подстриженными кустами. Дорожка вела прямо к дому. Когда Виктор сказал, что они поедут на дачу, Лиза ожидала увидеть какой-нибудь коттедж. Конечно, очень красивый и современный, но закованной оградой была настоящая старинная усадьба. Двухэтажный дом ярко-голубого цвета, украшенный белой и золотой лепниной с мезонином, с высоким крыльцом, охраняемым мраморными львами. Небольшой ухоженный парк с аккуратными цветочными клумбами. Лизе показалось, что она попала на съемки фильма. Так невероятно, неожиданно все это выглядело. «Это и есть ваша дача?» – растерянно спросила она. «Нравится», – в голосе Виктора звучала гордость. «По-моему, неплохо получилось. Видели бы вы, что здесь было пару лет назад. Настоящие развалины. Казалось, уже не восстановить». А вот видите, они вышли из машины, которая тут же отъехала от ворот, и пошли по дорожке. Навстречу им выбежала собака и радостно запрыгала вокруг Виктора. «Джой, встречаешь, умница!» – обрадовался Виктор. Лиза из предосторожности замерла на месте. «Не бойтесь, Лиза, разве Джой какая-нибудь безмозглая скотина? Да он вообще вежливый, добрейший пес. Лиза остановилась перед домом на ослепительно-зеленой лужайке. Мягкая трава подступала к самым ступеням крыльца, касалась мраморных львиных лап. «Кто же здесь жил? Ну, когда все это строилось?» — спросила она, не отрывая взгляда от этого удивительного дома. «Прекрасная семья жила. Князья Борятинские, слышали?» «Потом были дачи НКВД. Похуже владельцы, что и говорить». Потом все это переходило из рук в руки неоднократно и разваливалось понемногу, пока не нашло достойного владельца. То есть вас? А почему бы и нет? Я, конечно, не Борятинский, но тоже человек не из последних, даже по генеалогическому древу судя. Третьякова, например, с их галерей мне приходится родственниками по отцовской линии. Или вы считаете, что надо было все это отдать под профсоюзную здравницу? Лиза ничего не считала. Она рассматривала мраморных львов, улегшихся прямо в траве у ступенек. «Пойдемте, Лиза, в дом», — предложил Виктор. «Здесь можно входить прямо с парадного крыльца». Поднявшись по ступенькам, они оказались в огромном холле. Чем-то он напомнил Лизе первый этаж модной лавки Орлова, и она сказала об этом Виктору. «Просто стиль тот же, русский модерн», — объяснил он. Да и реставрировал один архитектор. Видите, лестница эта, как волна. Такая же в особняке Рябушинского, который Горькому в свое время подарили. Да у Никиты. Здесь, конечно, вообще-то разностилье. Снаружи одно, внутри другое. Но это еще до меня так получилось. В отличие от полутемного холла у Орлова, этот зал был полон солнечного света, вливающегося в высокие окна. Все в нем, от наборного паркета и старинных картин на стенах до огромной хрустальной люстры под потолком, говорило об отличном вкусе хозяина. По меньшей мере, тот не мешал реставрировать дом. «Вы не обиделись, Лиза, что я вытащил вас из дому так рано?» — спросил Виктор, наблюдавший, как Лиза разглядывает роспись на потолке. «Нет, я вообще встаю рано», — ответила она. «Мне просто хотелось, чтобы вы оказались здесь именно утром». «Здесь ведь изумительно красиво летним утром. Сразу чувствуешь себя в другом веке и в другой жизни», — объяснил он. «А сейчас я вас провожу в вашу комнату, и вы сможете поспать. Гости будут к обеду. Если захотите, по парку можем прогуляться до их прихода, после того, как вы отдохнете». Лиза подумала, что едва ли уснет. Ей не терпелось посмотреть этот чудесный особняк, так не похожий на обычную дачу. «Но ведь он и на музей совсем не похож» подумала она, как это Виктору удается. По лестнице волне они вошли на второй этаж. Лиза мельком увидела анфиладу комнат, открывающуюся впереди. «А ваша здесь», — Виктор указал налево. «Располагайтесь поудобнее, отдыхайте, а потом спускайтесь вниз. Меня там позовет кто-нибудь». Лизина комната была обставлена с таким изяществом, точно и предназначалась для молодой девушки. Было что-то целомудренное в нежных фарфоровых вазах на полу. Конечно, в них стояли свежие цветы. В белых кружевных занавесках и торшере в виде лилии. Пожалуй, только кровать из светлого дерева была широковата для девической спальни. И это смутило Лизу. Но она одернула себя. Тоже мне. Нашлась гимназисточка. Случайно взглянув на маленький столик у кровати, Лиза заметила на нем черную коробочку, к которой прислонена была открытка с шелковым расписным окошком. «С днем рождения!» Твердым почерком написано было на открытке. Она открыла коробочку. На темно-бордовом бархате засверкали бриллиантовые огоньки. В коробочке лежали необыкновенные серьги, каждая в форме цветка с полураспустившимся бутоном. Бриллианты казались капельками росы в этих цветах. Лиза заорделась, растерялась, потом покрутила серьги, любой игрой бриллиантовых граней, и тут же их надела. Поискав глазами зеркало, Лиза решила, что оно, наверное, есть в ванной. Она заглянула за дверь, находившуюся справа от кровати, и ахнула. «Там была ванная, но какая!» Одну стену занимало огромное зеркало, из-за которого большая комната казалась просто огромной. В каждую металлическую деталь можно было смотреться не хуже, чем в зеркало. Пол был застелен мягким и упругим голубым ковром. На никелированной вешалке висели разных размеров полотенца и голубой махровый халат. Здесь стоял едва уловимый аромат, наверное, от шампуней и гелия, расставленных на многочисленных полочках. Но больше всего поразила ее сама ванна. Глубокая и просторная, На половину комнаты, она, похожа, была на бассейн. «Обязательно потом искупаюсь», — подумала Лиза с детским любопытством. «В ней, наверное, плавать можно». Она вернулась в комнату и, задумавшись, опустилась в глубокое кресло. Впервые богатство, которым, как она понимала, обладал Виктор, предстало перед ней во всей своей выразительной очевидности. Машины, рестораны — все это, в конце концов, было обычными атрибутами московской жизни. Даже наряд от Орлова, даже прическа от Неретинского — все это было другое. Но этот дом, в котором все дышало элегантно, изысканной роскошью, доказывал Лизе, что между нею и Виктором лежит пропасть, как бы тот ни старался держаться с ней на равных. Нет, Лиза не чувствовала себя стесненно, она давно уже заметила, что роскошь вообще не подавляет ее. Но за всеми этими лестницами и картинами стояло совершенно другое прошлое, чем у нее, и ей показалось, что это прошлое непреодолимо. Усилием воли она заставила себя не думать об этом. В конце концов, у нее день рождения. Виктор пригласил ее отметить этот праздник в его доме. Значит, надо радоваться. Тем более, что это совсем не трудно. Сам этот дом располагает к радости. Лиза развязала ленту на коробке и достала оттуда несколько вещей из коллекции Орлова. Потом раздвинула зеркальные дверцы шкафа и повесила туда свои наряды. Ей нравилась сама последовательность этих действий. Как все таки прекрасно жить в таких условиях, в которых каждое движение невольно становится изящным и легким. Она сбросила туфельки и прилегла на кровать поверх шелкового прохладного покрывала. Принять бы сейчас и правда ванну, завернуться в мягкий махровый халат, забраться под пуховое одеяло, но любопытство взяло верх над утренней ленью и Лиза не стала сиборидствовать. Повалявшись немного, она поправила волосы перед зеркалом и вышла из комнаты. Прежде чем спуститься вниз и отправиться на поиски Виктора, Лиза решила пройтись по той анфиладе, которую увидела с лестницы. Пять или шесть комнат следовали друг за другом и завершались вдалеке комнатой-фонарем с прозрачной стеной. Туда-то Лиза и направилась. Видно было, что комнаты сохранили то назначение, которое они могли иметь когда-то. Лиза прошла через бильярдную, посреди которой стоял стол, крытый зеленым сукном. Потом через библиотеку, отметив про себя, как она велика. Полки с книгами выселись до потолка. Неужели Виктор читал хотя бы половину, да еще на разных языках? Потом она оказалась в небольшой гостиной с изразцовой голландской печью. Здесь, наверное, так уютно было сидеть вечерами за картами. Следующие комнаты могли предназначаться для чего угодно. В них можно было есть, спать, танцевать, в зависимости от фантазии обитателей. «Но кто же, кроме Виктора, живет в этом доме?» – изумленно размышляла Лиза. «Очарованное царство какое-то!» Стены, обитые тонким шелком, портреты и батальные сцены на картинах. И все это совсем рядом с огромным городом, в котором гремит метро и висят над асфальтом синие выхлопы машин. Наконец Лиза оказалась в последней комнате и подошла прямо к стеклянной стене. Это была задняя стена дома, выходящая все в тот же парк, но с противоположной от стороны. Лизе показалось, что она стоит на носу корабля и плывет над этим парком. Прямо под окнами был разбит большой водоем, в котором цвели лилии. Над водоемом стояла бело-голубая беседка-ротонда, скорее всего, тоже старинная, как и весь особняк. Шелестели под легким утренним ветром деревья. Сквозь чистое стекло Лиза видела, как трепещут листья. Вдалеке открывался чудесный вид – Косогоры, перелески, ни заводских труб, без которых не обходится ни один современный пейзаж, ни даже полей, по которым снует трактор. Где находится этот удивительный дом? В какой потусторонней местности? Постояв еще немного у стены окна, Лиза огляделась. В этой комнате, наверное, было что-то вроде кабинета, судя по огромному письменному столу, уставленному старинными безделушками. Но едва ли Виктор работал здесь постоянно. Не видно было ни бумаг, ни компьютеров, без которых он наверняка не обходится. Скорее всего, это был кабинет для души. «Он же любит все красивое», — подумала Лиза. Вернувшись обратно через анфиладу комнат, она спустилась по лестнице на первый этаж. «Где же искать Виктора?» — думала она, стоя посреди солнечного холла. Она увидела несколько дверей и открыла одну из них. За дверью оказалась столовая. Женщина средних лет протирала белой салфеткой высокие хрустальные бокалы и расставляла их на большом овальном столе. «Виктора Станиславовича ищите?» — приветливо спросила она. «Вы пройдите сейчас прямо, потом направо, его кабинет и увидите». Он просил сказать, что там вас ждет. Лиза последовала ее совету и вскоре остановилась перед высокой, темного дерева дверью. «Входите, Лиза, входите!» – раздалось в ответ на ее остороженный стук. «Так быстро отдохнули?» Конечно, здесь и был его настоящий кабинет. На длинном столе, опоясывающем комнату почти по всему периметру, стояли два компьютера, бумаги были разложены и на столе, и даже на ковре. Но, как ни странно, в этом чувствовался не беспорядок, а особый сосредоточенный ритм. «Я вам помешала?» После того, что она увидела в этом доме, в голосе Лизы звучала робость. Наверное, Виктор почувствовал ее. «Ну как вы можете помешать, раз вы гости в моем доме?» Успокоил он Лизу, вставая из-за стола. «Наоборот, мне, как хвастливому хозяину, не терпится показать вам свои владения. Давайте выпьем кофе и прогуляемся по парку. Хотите?» «Спасибо за серьги», сказала Лиза. «Посмотрите, какие они красивые!» И она повертела головой, чтобы бриллианты засияли в солнечных лучах. Лиза заметила, что радость сверкнула при этом в его глазах. Кофе они выпили на веранде, куда вела дверь прямо из кабинета. На круглом столике уже стояли фарфоровые чашечки. Под кофейником на специальной подставке горела маленькая свеча. «Чудесное голландское изобретение!» — объяснил Виктор — И кофе не остывает, и красиво. Кофе был крепок и ароматен. Из маленького блестящего тостера выскакивали румяные хлебцы, которые можно было намазывать мёдом и джемом. И во всем этом чувствовалась восхитительная неторопливость. «Я очень люблю встречать утро в этом доме», сказал Виктор. «Чувствую, что жизнь имеет смысл. Вы замечаете?» «Впрочем, вы, наверное, не замечаете». «Ваша жизнь сама по себе имеет смысл. Вы сами его создаете своим существованием». «Не знаю», — усомнилась Лиза. «Я просто не думала об этом. А если бы задумалась, неизвестно, что обнаружила бы». «В этом все и дело, что вы можете не задумываться», — сказал Виктор. С веранды они спустились в парк и пошли по такой же светлой песчаной дорожке, как та, что вела от ворот к дому». Парк был отлично ухожен, но вместе с тем производил естественное впечатление. «Вы себе не представляете, как трудно было добиться, чтобы этот парк выглядел так, как он выглядит», — говорил Виктор, идя рядом с Лизой. «Настоящее парковое искусство почти совсем утрачено, и дело даже не в деньгах, мастеров просто нет. Будь у меня время, я бы сам почитал, что следует, углубился в это дело». И поверьте, с удовольствием. Но времени, конечно, нет. Я еле нашел людей, способных разбить хороший парк. Но результат, как видите, неплох. У меня здесь настроение улучшается просто от того, что я смотрю в окно. «Здесь очень красиво», — охотно согласилась Лиза. Песок тихо поскрипывал под ее каблучками. Под легким ветром на дорожку падали розовые лепестки». Лизе казалось, что все это не может происходить наяву, но вместе с тем она удивлялась ясному, бодрому чувству, которым была охвачена. «Вам очень идет новая прическа», — заметил Виктор. «Да?» — обрадовалась Лиза. «А я думала, вам не понравится, что я косу отрезала. Мама моя с ума бы сошла, если бы узнала». «Ну, мои воззрения все-таки отличаются, я думаю, от взглядов вашей мамы» усмехнулся Виктор. «А коса? Что же коса? Чем-то надо жертвовать, ничего не поделаешь. Зато теперь лицо у вас стало загадочное, и цвет волос кажется каким-то новым». «Я не красилась», удивилась Лиза. «Да это я понял. Но о том и речь. Вы не сделали ничего особенного, а вместе с тем все, что прежде вас только угадывалось, стало теперь очевидным». Лиза не стала уточнять, что он имеет в виду. Ей давно хотелось спросить о другом. «А много гостей будет сегодня, Виктор?» Она думала об этом с той самой минуты, когда Виктор поинтересовался, не против ли она, если они встретят ее день рождения в небольшой компании. «Кто может приехать на такую дачу? Шоу-звезды? Миллионеры?» Наконец она решилась спросить об этом Виктора. «Странно все-таки, Лиза», — поморщился тот. «Неужели вы до сих пор не поняли, что я не разыгрываю перед вами какой-то пошлый спектакль? Разве я вожу вас куда-то, где престижно, потому что дорого, и можно заказать поросенка с выходом? Почему же вы думаете, что на ваш день рождения я позову не людей, а, так сказать, бренды?» Лиза покраснела. Как часто и безжалостно он дает ей понять, что она не неотёсанная. К тому же она не знала, что такое бренды. «Будут мои друзья, одноклассники в основном, но они очень интересные люди, не сомневайтесь. Ну и Никита будет, и Петя, вы их знаете. Не думайте, что я собираюсь вас смущать каким-то особенным бомондом». Хотя Виктор и старался ее успокоить, Лиза расстроилась, у нее пропало желание гулять по парку. Виктор заметил, как переменилось ее настроение и, наверное, почувствовал вину за это. «Я замучил вас разговорами, Лиза», — сказал он. «Давайте встретимся перед самым обедом. Погуляйте пока одна или отдохните у себя, а мне придется еще поработать». Лиза смотрела ему вслед, пока он не поднялся на веранду и не скрылся за дверью.